Глава 43. На горизонте и не просвета. Всё настолько плохо, у меня гудит в голове. Кажется, происходящее совершенно не хочет успокаиваться, и хочется найти хоть один спокойный уголок, чтобы в нём спрятаться и остаться. Вот только где бы его взять? Мой брат в больнице с тремя наживыми. Тебя пытались куда-то увести два редкостных отморозка с криминальным прошлым. Влад залпом осушает свою чашку кофе. "Да, куда уж хуже". Я нервно всхлипываю и стискиваю пальцами переносицу, только бы не удариться в истерику. Это сейчас совсем не поможет. Влад даёт мне продышаться, молча постукивая пальцами по столешнице. Хотя, если честно, сейчас меня нервирует даже это. Эр просил меня вас защитить, если не выкарабкается. Коротко и ёмко роняет он на конец. В такой ах, волшебной формулировке я послал его в далеко послал, короче. Сошлись на том, что я забочусь о вас, пока он не встанет на ноги. Так что давай ты встанешь, соберёшь вещи, а я подожду и допью твой кофе. Ты ведь не будешь? Нет. Я дрожащими пальцами подталкиваю к Владу кружку, даже не притронулась. «Пожалуй, в моей крови действительно многовато адреналина. Собираюсь я суетливо, но тщательно взвешивая необходимость каждой взятой вещи. Много не бери», — советует Влад, прошедший за мной из кухни. «Да купить необходимое можно будет в любое время. Бери так, чтобы вам не повеситься от скуки и неврозов в первое время». «Куда мы поедем?» — устало уточняю я на дорожку. «Роли не играет на самом деле». «Вик, пусть все твои вопросы подождут до машины, ладно?» Уклончивый ответ мне не очень нравится, но в текущей ситуации, если я не могу доверять Владу, я вообще никому не могу доверять. Он единственный человек, вообще разыскавший в деле восьмилетней давности хитро выдуманный подлог. Он оправдал меня в глазах своего брата, хотя вот ему от этого не было ни малейшей выгоды. Да и знаю я людей такого склада характера, замужем за таким была. Припаца может много, очень много. Язык длинный, без костей, но чуть прижмёт, и слова лишнего не вытянешь. Самое ужасное в этой ситуации нужно будить Маруську. Хотя? Нет, не нужно. Влад закутывает плюшку поплотнее в кулёк из одеяла, поднимает на руки и осторожно выносит из квартиры. Мне достаётся сумка. Влад напряжён. Я вижу это по глубокой морщинке у него между бровей, посведённым в одну линию губам. Тронь его и рванёт. отпускает его уже в машине, причём никогда мы в неё усаживаемся, никогда я устраиваю Маруську у себя на руках, и никогда сам Влад выезжает с территории нашего дома. Нет. Пары кварталов спустя, когда косые взгляды в боковые стёкла не отмечают ничего, что могло бы подкрепить его опасения. Спит? тихо спрашивает Влад, и только это и отрывает меня от медитации на личико спящей дочери. Только она и заставляет меня дышать ровнее. Она проснулась только однажды во время посадки, разлепила глазёнки, соловело взглянула на меня, обвела ручонками мою шею и устроилась на плече поудобнее. Вроде крепко спит, но мы всё равно переговариваемся полушёпотом. Благо в машине достаточно тихо, чтобы разбирать настолько тихие слова. Получив мой утвердительный ответ, Влад ещё некоторое время ведёт машину молча, продолжая о чём-то усиленно размышлять. Он ведёт ровно, но Ну штрафов за превышение скорости он сегодня соберёт прилично. У тебя есть версии, кто может за этим стоять? Я всё-таки решаюсь задать этот вопрос. Было хрипло откликается брат Яра. Но сегодня я перестал понимать происходящее, совершенно. Есть ещё зацепки, только они такие косвенные, бридовые. Я никак не могу разобрать единой картины, слишком много пазлов не хватает. У нас на работе был конфликт с влиятельным человеком. Это как-то само собой вырывается из моего рта. И дело было и во мне, и Яр там потоптался. Может, это как-то взаимосвязано? Нет, бред, конечно, но я ведь понятия не имею о том, куда делся Ютака. И Яр двинул ему в нос, чтоб глубоко задело гордости нашего недосамурая, и планы мои ему обломали. Может, это нам последний привет от Такахеды младшего? Я бы подумал над этим. Влад отвечает слишком быстро, явно отметая мою версию с ходу. Если бы у одного из тех утырков при обыске не нашли ту самую сим-карту, с которой звонили Вознесенскому и требовали отказать тебе в защите интересов в суде. Тот, кто организовал всё это, уже не в первый раз пытается вставлять вам палки в колёса. Издаётся мне, эта история тянется ещё с вашего развода. Ту историю я припоминаю, спустя секунду. Боже, сколько всего повылетало из моей головы со всеми этими безумными событиями. Да, Сьютака и тот звонок никак не стыкуются. Звонили в Изнесенскому до того, как сам Ютака предложил мне покровительство и помощь в суде. Но тогда у меня нет у версий. Я устало запрокидываю голову на спинку кресла и прикрываю глаза. Скажем честно, частный детектив из меня бы не вышел. «Вик, а какие отношения у тебя были с отцом Яра? Ну, до развода?» А вот этот вопрос действительно застаёт меня врасплох. «Ну, это-то тут при чём? Я осторожно кашусь на Маруську. Мне всё время кажется, что наше перешёптывание её разбудит, но нет. Тёплая щёчка по-прежнему прижимается к моему плечу, сохраняя для меня единственную точку опоры. Плюшка безмятежно дрыхнет. Боже, как я ей сейчас завидую!» Мне интересно. С короткой паузой произносит Влад. Меньше всего здесь и сейчас я ожидаю услышать от Владислава Ветрова именно такую отповедь. Да и кто вообще в здравом уме может поверить, что частному детективу что-то просто интересно? Ты ведь не думаешь, что он мог организовать всё это? Если с разводом я ещё могу поверить, то последние события, ну не мог же он заказать собственного сына. А по разговорам у тырков следовало именно это. Ну и всё-таки, расскажи. Влад даже не собирается от меня отставать, даже косится на меня в зеркало заднего вида, сверлит настырным взглядом типичного ветрова. На самом деле, чёрт, они ведь так похожи с Яром, разные, но очень похожи. У Влада более тяжёлый подбородок, чуть иная форма лица, но Ох, не туда унесло мои мысли. Я сейчас, кажется, в любом человеке увижу Яра. Так, вдох, выдох. Мысли ставим на место. Не задалось у нас с Олегом Германовичем практически сразу. Буквально с того самого первого собеседования, на которое Яр меня притащил, решив убить сразу двух зайцев: и познакомить меня с отцом, и обеспечить меня местом практики с неплохой зарплатой. Меня трясло тогда с утра. Не нравилось всё. Классическая юбка казалась слишком яркой, укладка недостаточно строгой. В общем, я мало себе напоминала уверенную в себе претендентку на должность в крупном адвокатском агентстве. Даже на роль подай и принеси на побегушках у настоящих адвокатов. Да ещё и эта одолевшая меня идея фикс. Боже, какими средствами я тогда вымогала у Яра обещание не говорить обо мне отцу даже полуслова. чтобы я могла прийти на его собеседование как чистый лист, чтобы не нести за собой никакой лишней нагрузки и получить оценку самой себе, и только так. Ярна ходил это совершенно бессмысленной принципиальностью, но но я знала, чем именно его шантажировать. Меня трясло с утра, и на собеседовании не отпускало ни на секунду. Возможно, если бы я хоть как-то узрела в Олеге Германовиче черты Яра, может, меня бы и отпустила. Вот только Яр больше удался в мать и в деда, как он сам говорил. С Олегом Германовичем я не смогла разглядеть даже минимального сходства. Он был худои, костистый, светловолосый, с цепкими глазами и вечно критично поджатыми губами. Я умел менять роли, маски одна за другой, отлично подстраивался под ситуацию. Олег Германович предпочитал диктовать любой ситуации свои условия. Полтора часа собеседования я провела под пристальным взглядом непроницаемых, водянисто-голубоватых холодных глаз. Да-да, полтора часа. Это походило на допрос и практически экзамен в вузе сразу. Он допрашивал меня на знание законов, на знание свежих их обновлений, на применение их в той или иной практической ситуации. Он просто спрашивал меня об учёбе, а я ерзала на одном месте, но отвечала, кто бы ни отвечал. Его секретарша трижды притаскивала мне кофе и крайне недовольно на меня зыркала. Под конец он даже предложил мне пересесть на диван и сам развернулся ко мне от стола, продолжая пристально меня разглядывать. Боже, как я не хотела его разочаровать! Воистину, по девчоночке! Впрочем, девчонкой я тогда и была. Девчонкой, в первый раз пришедшей на свое первое собеседование. Яр столько говорил об отце, да и в университете о воистину потрясающей изворотливости Олега Германовича ходили легенды, кто с ним только не сталкивался. Ну что ж, у вас блестящие теоретические знания, Виктория, прохладно заключает мой будущий свёкор. Но даже на самые младшие должности в моём агентстве не могут претендовать студенты. От моих работников мне нужен практический опыт и умение работать с клиентами. Я помню, как тогда забурлила в моей крови обида в купе с подтверждающимися подозрениями. Я ведь ему говорила: Понятно, что отец его к себе устроил и гонял, воспитывал наследника все-таки. Мне, девочке с улицы, делать тут было нечего. Не вскочила и не ушла я в основном и потому, что так ронять свой образ в грязь мне не хотелось. Впрочем, все так же пристально меня разглядывая, пробормотал тогда Олег Германович, в некоторых правилах можно сделать исключение. Если вы готовы с благодарностью отнестись к моей снисходительности, конечно». Потом, будучи взрослой, мне уже мерещился в этих словах скрытый подтекст. Тогда же я категорически не хотела выходить из кабинета будущего свекра с озвученным отказом. Я не успела сказать, что «да, да, я готова быть благодарной, из кожи вон выпрыгну, чтобы оправдать возложенную на меня ответственность». Именно в эту секунду и вломился в отцовский кабинет, потерявший терпение Яр. «Отец, оставь мне от моей девочки хоть один живой кусочек». а то, мне кажется, ты тут ее ешь, так долго с ней возишься». «А-а-а, так это твоя девочка?» Это Олег Германович произнес уже гораздо суше, будто бы даже разочарованнее. «Боже, как я хотела пнуть своего парня тогда! Я же просила не влезать, не портить. Должность мне дали. Не крутую, но для тогдашней студентки даже она была за облачной высоты». «Вот только чем дольше я работала у Олега Германовича, тем острия с каждой неделей ощущала, я ему не нравлюсь. Как девушка его сына не нравлюсь. Еще как обычная его сотрудница, я, возможно, его бы устроила. А вот как будущий член семьи... С чего я это взяла?» Да хоть даже с того, что я чётко заметила закономерность. Если я случайно оговаривается при ком-то из сотрудников, что у нас, допустим, особые планы на вечер, я всегда обрепаю в эти дни лишнюю кучу дополнительной работы и сомневаться в том, что организовывает мне эту работу Олег Германович, было сложно. Чаще всего задания исходили именно от него, и отчитываться тоже надо было ему лично. Ему про всё докладывали. Я могла бы сказать Яру, но это казалось такой слабостью. И на что жаловаться? На то, что мне, о боже, дают слишком много работы? И чего я от него дождусь? Детка, давай ты вообще не будешь работать, я нас обеспечу, так бы он и сказал. Я знала и работала. Наши планы с ним всё-таки переигрывались. У нас с Олегом Германовичем не клеилось, мягко говоря. Владу я пытаюсь объяснить кратко и полно, но всё равно приходится пояснять. Он меня и терпел, принимал как немыслимую придурьяру, но всё сквозь зубы. Я была мелкая, надеялась, что раз я прошла его проверку, значит, он будет относиться ко мне лояльнее, но это не походило на лояльность вообще никак. Фу, ты зачем ей это вспомнила? Сразу хочется передёрнуться, чтобы сбросить с себя это неприятное воспоминание. проверку. Влад как назло цепляется именно за это ключевое в предложении слово. Ты о чём вообще? Расскажешь? Мне не хочется, совершенно. Из всех трёх лет с Яром, безумных, переполненных нашей взаимной зависимостью и бурными, как волны двух горячих рек, чувствами, это то единственное, что я предпочитала даже не задевать, не шевелить. Но всё же здесь и сейчас интересна только полная моя откровенность. Да и плевать. Это осталось позади, 8 лет назад. И это моя ошибка, уже осталась в древности и в прошлом. Влад выжидающе ждёт, и я тихо выдыхая, укутываю плюшку в одеяло потеплее и начинаю, стараясь свести свой рассказ к минимуму.